Ухмыльнувшись, Мазур ответил вслух: "Шпионы мы, шпионы. По ошибке на Таймыре сбросили, вот и плетёмся. Пой ласточка". Фыркнул Чернявый, но ни единого вопроса не задал, руководствуясь всё той же нехитрой лагерной мудростью. "Попели будет", сказал Мазур. "Пошли". "Куда?" "В машину, куда же ещё?" Придётся тебе всё-таки нас докинуть до пежмана. Да в душу твою мать, взвыл Чернявый с полуоборота, заведясь на истерику, натурально всплеснул руками, перекосился лицом. «Я ж тебе косяка не загоняю! Вышли менты на облаву, вышли! Под пижманом их дюжина с овчаркой от рассвета до заката торчит. Десять раз на дню мимо езжу и всякий раз в кабину морду суют. Мне семь месяцев осталось до чистой. Сгорю с тобой, как целлофан на пожаре!» «Не скули», — сказал Мазур. «Раньше выйдем, там, где дачи». Если ты про них не соврал, и там в самом деле можно лесочком в город пройти. А если по дороге прихватят, попрётся какой-нибудь сапог в пижман за водкой, заметит в кабине чужих. Что делать? пожал плечами Мазур. На Бога полагаться только лишь. Слушай, хватит. Коротко недобро бросил Мазур. Полепетали: "Не в госдуме, Если уж ты мне попался, значит, такое твоё невезение. Или везёшь без скулёжа и дрыганья, или сам за руль сяд, а тебя устрою вон в тех кустиках, там и закоченеешь через часок. Ну, преи будут и упрёшься в него взглядом. Их! Ну, блядь, Фортуна! Чернявый ударил себя по голове кулаками. Шнель приказал Мазур, подтолкнув его пистолетом. Чернявый временами постановив сквозь стиснутые зубы уселся за руль. Мазур примостился с ним рядом, Ольга устроилась у дверцы. Смотри, предупредил он Чернявого, начнёшь руки распускать, тут тебе и звездец. Всё равно первым успею вмазать. Может тебе денег дать? В жопу засунь. Огрызнул сочёрнявый: "Тебе? Себе. Ладно, Краснобай, давай потихонечку трогай и песню в пути не забудь". Крас взревел мотором. Мазур краешком глаза поглядывал на дорогу, сосредоточив всё внимание на водителе. Тот время от времени косился люто, с нескрываемой ненавистью, но дёргаться и не пытался. По ниже локти у него мазур заметил такую же наколку, какую его самого наградили на заимке. Череп в заштрихованном прямоугольнике. Так и подмывала спросить, что она собственно означает, но промолчал, а то окончательно распсихуется от новых непонятностей. Емщик хренов На встречу за полчаса попали только два пустых лесовоза и мотоцикл с коляской, на котором каким-то чудом умещались восемь поддавших мужиков. Потом Чернявой вдруг начал всё чаще поглядывать в боковое зеркало, и Мазур подобрался на случив подвоха. Было у водилы время обдумать, что там, прокричал он, перекрывая рёв мотора: "Фуй в пальто! Говорил тебе, нарвёмся". Такти умнее всех. У Азиг Зоновский. С чего ты взял? Номер вижу. Мазур покосился на Ольгу, тоже напряжённо уставившуюся в зеркало со своей стороны. Она всё слышала и кивнула. Не сы, прорвёмся, крикнул Мазур, склонившись к водителю. А вось не тормознут. Бабка надвое сказала. Если что, так и говори, девка голосовала, везёшь в пижман. А ты где будешь? В кармане у неё сидеть? Найду место, сказал Мазур. Смотри, первая пуля тебе. Он сполз с сиденья. Кабина у Краза просторная, и Мазур без труда устроился на полу лицом к водителю, предусмотрительно вынул пистолет, дёрнул Ольгу за штанину. Она склонилась к нему. Если завяжется разговор, сразу вылезай. — приказал он. — И дверь придержи, чтобы я мог выскочить. — Бля! — взвыл водитель. Слышно было, как их обходит справа опрометью несущийся оаз. Водитель круто свернул влево, чтобы не столкнуться, и почти сразу же стал тормозить. По его исказившемуся лицу Мазур понял — так и есть. Накаркал. — Останавливают. — Останавливают. Едва Чернявы снял ноги с педалей и перекинул рычаг передачи на нейтралку, Мазур показал ему пальцем, мол, вынь ключи и отдай. Водитель медлил, а складась Мазур взвёл курок. Только тогда Чернявы выдернул ключ, кинул ему под ноги и остался сидеть за рулём, за камнеф лицом. Затополи приближавшиеся шаги. Двое, определил Мазур У левой дверцы завопил хриплый, определенно нетрезвый голос. «Тебе что?» — говорили, бритый колобок. «Кого посадил?» Перехватив вопросительный взгляд Мазура, Ольга, низко опустив руку, показала ему два пальца, точно двое. «Начальник!» «Да она пижманская!» — как мог мягче и дипломатичнее ответил Чернявый. «Мазур». У неё мужик на переправе служит. Захлопнись, чмо! Шаги вновь зазвучали, перемещаясь к правой дверце. Эй, красивая, стекло опусти. Мазур показал ей пальцем, какую ручку крутить. Снаружи громко причмокнули в два голоса. Тот прежний сбавил немного тон, но спесь осталась прежняя. «Куда путь держим, симпатичная?» «В пижман», — спокойно ответила Ольга. «За натуру сговорились?» «Да как вам сказать?» «Ай-яй-яй-яй-яй!» — пожурил невидимый собеседник. «Девушка такая симпатичная, вид вполне культурный, под лагерную рвань мостишься». Ты же от него подцепишь вагон мандавошек и пригоршню спида. Они там привыкли друг у друга в жопе конец смочить. Как -пре представитель власти я такой порнографии допустить не могу. Вылезай, лапа, поедешь до пижмана с белыми людьми. Да я вылезай, киса, приказным тоном распорядился тот. «Нечего тебе с зэками тереться, коли господа офицеры предлагают свой кабриолет!» «Ну?»